Исполнись волею моей И обходя моря и земли Глаголом жги сердца людей Пущину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 На черный отдаленный путь Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою сейчас на грудь. 1827 год.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 Примет радостного входа И, братья, меч вам отдадут. Орион Нас было много на челне, Иные парус напрягали, Другие дружно упирали в глубь мощной веслы. В тишине на руль склонясь Наш кормщик умный В молчанье правил грузный челн. А я беспечной веры полн Пловцам я пел. Вдруг лона волн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 19 октября 1827 Бог, помощь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы И на пирах разгульной дружбы И в сладких таинствах любви. Бог, помочь вам, друзья мои,